Самуил Яковлевич Маршак «Сказка-пьеса. 12 месяцев. Вопросы и задания. Монологи каких действующих лиц пьесы вы слышали в фрагменте пьесы? О чем говорится в авторских ремарках? Почему они необходимы в пьесе? Что вы узнали о судьбах падчерицы и солдата из их диалога? Каково отношение падчерицы и солдата к королеве? Почему падчерица жалеет королеву? Как, по-вашему, выглядят братья-месяцы, декабрь и январь? Опишите подробно их внешность. Что вы можете сказать о характерах братьев-месяцев? Прочитайте монолог братьев, передавая голосом различия в их характерах и возрасте. Как вы думаете, почему в пьесе Сказки персонажи говорят то стихами, то прозой?